Трагический случай произошел в одном из пив-баров Таллина. Стриптизерша уснула прямо на шесте. Суперакция для экстремалов. После каждой седьмой бутылочки вам крышечка. Последняя брачная ночь.